Глава вторая. Возле вышки в кои-то веки никто не толпился. Женька сидел наверху, крепко вцепившись в бинокль и разглядывал морские горизонты и побережья. Я впервые видел своего напарника Балагуры-Весельчака таким притихшим. «Жек, ну ты как?» «Как там?» Вопросы вылетели одновременно, мы хмыкнули, и напряжение дурацкого утра чуток ушло. «Я нормально. Откладывая бинокль, вздохнул Жека. «Что там? Нашли?» «Что нашли?» — опешил я. «Ну, Кузьмича!» Женька с такой надеждой на меня глянул, что я даже растерялся, не зная, что ему ответить. «Мы с тобой искали, искали, не отыскали. А на берегу кто ж его отыщет?» Неловко пошутил я, усаживаясь на парапет, чтобы наблюдать за поредевшей толпой возле милиционера и громогласной дамы в гороховом купальнике. лёх ты как думаешь?» — Сидор Кузьмич, того? — шепотом поинтересовался Жека. — Чего того? — изумился я, оглядываясь на друга. — Ну, того самого. Парень вздохнул и на одном дыхании выпалил. — Убили его, точно? — Да мне-то откуда знать? Я пожал плечами. — О, гляди, еще что-то вспомнила. Махнул я рукой в сторону свидетелей. Опять руками машет, что-то нашему Василию доказывает. — Лех, ну я серьезно. Че, думаешь, жив Кузьмич? — Скорее да, чем нет. Я задумчиво потер подбородок совсем как отец. — Надо же, никогда раньше не замечал за собой такой привычки. Не тот Кузьмич человек, чтобы вот так просто веслом по голове получить и в море потонуть. — А как же фуражка и кровь? — напомнил Жека. — Ну, что фуражка? Пуражку наш мичман мог оставить в лодке. Забыть. А пятна? Пятна еще проверить надо. Мало ли, что это может быть. Краска там или ржавчина. Я говорил, но в глубине души четко осознавал. Не краска и не ржавчина. И именно что кровь. Другой вопрос, чья она? Ни в голове, ни в сердце не укладывалось, что матерого сотрудника комитета государственной безопасности Могли вот так запросто при свете белого дня на глазах у кучи народа грохнуть посреди моря каким-то веслом. Особенно Кузьмича. Да он сам кого хочешь отряхтует будь здоров. Тогда где Сидор Кузьмич, по-твоему? Женька вслух озвучил вопрос, который крутился в моей голове. А лишь его знает. Когда это Сидор Кузьмич нам с тобой докладывал, где он по утрам бродит и что делает? Ну, так-то да, согласился напарник. И все-таки жутко. Вдруг и правда убили. А за что? Ну, у тебя и вопросики, Жека. Мне-то откуда знать? Да я так. Просто. Что делать-то будем? Как что? Вахту нести? С дежурства у нас никто не снимал, а чудное освободиться и к нам придет показания снимать. Показания? Удивился друг. А мы здесь при чем? Мы же ничего не видели. — Ну, так за лодкой плавали, за утопленником ныряли. Вот и расскажем, как дело было. — Что там рассказывать? Не видели мы ничего и все дела? — заволновался Женька. — Жек, ты чего? Я удивленно оглянулся на парня. — Видели, не видели. Мы там были, проводили спасательные работы. Василию по должности положено всех опросить. — Так и скажешь. Доплыли, фуражку обнаружили, людей не было. — Знаю я этих ментов им бы только докопаться. Вот увидишь, еще и на нас все повесят. Женька все больше нервничал. Да что все-то? Мы на берегу сидели, про лодку знать не знали, пока гражданка не заорала. Ну да, хотелось бы верить, вздохнул напарник. Вот ведь глазастая зараза, да? И чего ей на месте не лежалось? лежит загорай, красота же! Это точно, вздохнул я. «Слушай, а ты не в курсе, куда Кузьмич мог на лодке с позаранку мотануться?» «Ну куда, куда?» — Женька дернул плечом, задумчиво выпятил нижнюю губу. «По акватории пройтись, мало ли что. Нам утопленники на участке не нужны, сам понимаешь. На острове мог с ночевкой остаться на утреннюю зорьку. Там у него друганы в рыбной артели. Надо же! А я и не знал, что на острове в советское время обитали рыбаки». Точнее, забыл уже историю островного губернатора Вадика, о котором в один год внезапно заговорили все краевые, даже российские средства массовой информации. Жил себе мужик на Ейском острове, никого не трогал, наш отряд МЧС с ним дружил. Заезжали к нему в гости, еду привозили, дрова, вещи. А потом вдруг в одночасье стал наш Эннский Робинзон знаменитым. Точно, вспомнил я. Он же сторожем в рыбсовхозе при советской власти работал. Да так и остался жить в сторожке для вахтовиков после развала хозяйства в лихие 90е Не повезло Вадику под конец жизни конкретно. Сначала кирпичную постройку затерло льдами перед самой весной, когда глыбы начали двигаться. Доживал мужик зиму в шалаше из покрышек. По весне перебрался в полуразвалившуюся сторожку. Не прошло и года, как новая избушка, которую восстанавливали всем миром, Сгорело. Спасибо добрым людям. Помогли и стройматериалами, и деньгами, и вещами с продуктами. Построили Вадику жилье. Да только осенью 14 года, когда по нашему району прошлось наводнение, домик едва выдержал удар стихии. Губернатор острова оказался мужик-кремень. Пока мы, спасатели, до него добрались, он сутки просидел на крыше с козой и овчаркой-глафирой. Половина крыши рухнула, дом затопило, Но все остались живы, слава богу. Общим собранием спасателей и двух рыбаков-предпринимателей решено было очередное жилье строить на высоте метра от песка на месте старого цеха рыбсовхоза. Там Вадик и закончил свои дни в двадцатом году, не дожив пары месяцев до своего дня рождения. А живность его мы потом пристроили в добрые руки. Хотели Глафиру на базу определить. Да наша кошачья стая отказалась принимать в свою дружную и наглую семью нового товарища. от чего то мне даже в голову не приходило, что в этом времени на остров можно сходить на лодке совершенно спокойно. Страна через море еще под советским флагом, границы открыты, точнее, наш город еще не граничит с иностранным государством. На выходных на комете можно и в Мариуполь смотаться, который пока что носит имя Жданов. Решено. В ближайшее выходное беру Лену и рванем на песчаные пляжи острова. Почувствуем себя арбинзонами. Рыбы наловим, ухи наварим. Красота. И вода чище, чем в городе, потому как там людей раз-два и обчелся. «Парни, спускайтесь!» — крикнули нам снизу. Я свесился с перил, увидел сержанта и крикнул. «Нет уж, лучше ты к нам. Мы на дежурстве. Поднимайся давай». Василий громко вздохнул, выражая свое отношение к нашему отказу, и затопал по деревянной лестнице наверх. «Фух, умаялся. И как ее муж терпит, не представляю!» выдохнул милиционер, ныряя в тени, доставая смятый платок. «Попить есть?» Я развел руками, а Женька сунул руку под стол, достал бутылку минералки и протянул чудному. «Вот спасибо!» Парень скрутил голову бутылки и жадно припал к горлышку. Спустя минуту и полбутылки сержант напился, крякнул от удовольствия и протянул полупустую тару недовольному Женьке. — Спасибо! Спасли от смерти! Василий кивнул на свободный стул. — Можно? — Садись, мне нормально. Я вольготно разместился на перилах, облокотившись спиной на стойку. Все видно, всех слышно, красота. — Ну, что скажете? — начал Чудной с места в карьер, раскрывая милицейскую папку. — Да что мы можем сказать? — скинулся Женька. — Ничего мы не знаем, ничего не видели. — Да погоди ты, не тарахти! — поморщился милиционер. — Давайте сначала. — С какого такого начала? — Женька откровенно нервничал. — А я не мог понять, почему. — Сидели на вышке, потом этот дурниный заорал и про утопленника. Мы схватили круг, помчались спасать... Прибежали, а никто не тонет. Все. Все да не все. Сержант достал чистый лист и принялся записывать наши показания. Ты что скажешь, Алексей? То же самое. Я пожал плечами. Я чуть позже пришел. Сегодня только из больницы выписался. Ну, поздоровались, обменялись новостями. Меня почти неделю на пляже не было. А потом тетка заорала про убийство. Ну, мы рванули вдвоем на крик. Добежали быстро, да пока выяснили, кто кого где убивает. Любой тонущий три раза успел болтануть. Что делали дальше? Старательно записав мои слова, чудной продолжил допрос. Что дальше? Дальше мы с Женькой оседлали автобот и помчали к лодке. Что обнаружили, когда прибыли к месту происшествия? Что за тупые вопросы? Пробурчал Женька. Что, по-твоему, мы могли обнаружить, кроме пустой лодки посреди моря? Так и запишем. Пустая лодка. Живые люди находились в водоплавающем транспортном средстве или возле него? «Ты что, дурак?» Искренне удивился напарник. «Я бы попросил!» Скинулся сержант. «Оскорбление сотрудника милиции при исполнении статья 191 пункт 1 до 6 месяцев лишения свободы». «Чего?» Опешил Женька. «Васек, ты чего?» «Сержант Чудной!» «Мы не в бане, гражданин!» – строго поправил друга Василий. «И ничего, а догуда исправительных работ. Еще штраф можно впаять размером с минимальную зарплату. Понял?» «Понял», – Женька насупился, всем своим видом демонстрируя, что из него теперь даже из мертвого никакой милиционер слова не вытащит. «Повторяю вопрос. Вами были обнаружены живые люди в водоплавающем транспортном средстве или возле него?» нет сержант лодка была пустая на воде тоже никого не было быстро ответил я только конфликта с ментом нам сейчас не хватало вы подтверждаете слова лесакова чудной обратился к Женьке. жека скривился но процедил сквозь зубы да ваши дальнейшие действия тут уж я закатил глаза Терпеть не могу канцелярщину что в инструкциях что в общении Неужели нельзя понятными словами написать или спросить? Такое чувство, что обычного человека, едва тот становится государственным служащим, сразу отправляют на курсы изучения бюрократического языка, чтобы посетителям жизнь медом не казалась. Дальше Женька... Э, Евгений. Остался на борту автобота, а я нырнул в воду, пытаясь отыскать тело или тела. Гражданка заявила, что один из людей, которых она видела на лодке, упал в воду потому что его ударили, а второй прыгнул сам. — Но перед этим мы лодку осмотрели и нашли фуражку Кузьмича, — буркнул Женька. — Откуда знаете, что это головной убор Пруткова? — уточнил дотошный сержант. — А ты под подкладку загляни, умник, — проворчал напарник. — Там черным по белому написано. Прутков С.К. Василий отложил ручку, поднял фуражку с пола, где она лежала все это время, — перевернул и заглянул внутрь. — Нет тут ничего. — Издеваешься? Чудной, пожав губы, сурово глянул на Женьку. — Ох ты шейники иники-бойники! И чему вас только в ваших милицейских школах учат? — заворчал друг, отбирая кепку у милиционера. А я чуть не заржал вслух. Уж больно Ступин в этот момент был похож на Кузьмича, когда тот ругается. — Вот, гляди, видишь? Парень оттянул часть внутренней отделки и ткнул пальцем. — Так тут синим по-черному не разглядишь! — огрызнулся Василий. Женька театрально вздохнул, вернул кепку сержанту и откинулся на спинку стула. — Слышь, сержант, что думаешь? — не выдержал я. — Ничего я пока не думаю. Нет тела, нет дела, — так капитан говорит. — Не отвлекаемся. Как долго ныряли? Нырял ты, вы один? — Да ладно тебе выкать. Что мы, чужие люди, что ли? улыбнулся я. Ныряли около часа по очереди, но ничего и никого не обнаружили. Поэтому приняли решение отбуксировать лодку к берегу и вызвать милицию. Но родную милицию оперативно вызвали сознательные граждане, пока мы работали в море. «И все-таки, сержант, что делать планируешь?» вернулся я к волнующему меня вопросу. «Так, прочитайте и распишитесь, вот тут». «Сначала напишите, с моих слов записано верно число и подпись». Женька выхватил папку, быстро черкнул свою роспись и передал мне. Я же принялся изучать то, что на коря был товарищ милиционер. Убедившись, что Василий ничего не перепутал и не приукрасил, я расписался и отдал папку чудному. Тот аккуратно уложил листочки, ручку, захлопнул корочки и, наконец, вернулся в человеческий облик. «Да ничего я не планирую». Вернусь в опорник, обскажу, как все было, и пусть старшие товарищи решают, что делать. Вы Сидора Кузьмича с утра видали? Я нет. Жека, ты? Я нет. Надо к Дульсине исходить. Может, она видела? Она же первая на пляже появляется. Потом мы, потом все остальные. Хорошая идея, кивнул Василий. Сами-то что думаете? Да ничего мы не думаем, снова запсиховал Женька. Что тут думать? — Если тетка права, убили Кузьмича. — За что только? Хороший же мужик был. — Эх, — напарник сокрушенно покачал головой и вдруг заорал дурниной. — Ну куда, куда ты лезешь? Убийца хочешь? А ну, срулили с катера. — Да чтоб тебя подбросило и не уронило, — рявкнул я. — Жека, ты что творишь? — Ну а чего они лезут и лезут на лодку, потом отмывай за ними? Напарник отложил рупор и взял бинокль. Что-то не нравится мне его поведение. Мы с ним ни в чем не замешаны. Так какого вражна он так на милицию реагирует? Что-то знает и не хочет говорить? Убить он точно не мог. Если все-таки тетка ничего не придумала и в лодке действительно кого-то грохнули веслом по голове. Женька был здесь, со мной. Что тогда? Ладно, Василия спровадим и буду пытать товарища по полной. Вы когда прудкова видели последний раз? — Чудной не торопился уходить. «Ну, когда?» Я задумался. По моим подсчетам выходило, что с комитетчиком Сидором Кузьмичем мы расстались буквально вчера. А вот Мичмана Прудкова, начальника местного освода, я последний раз видел в субботу. Мы с Кузьмичем в субботу виделись. Он ко мне в больницу приходил. — И как? — Василий переключился на меня. — Да никак, — пожал я плечами. Встретились у входа, я за пирожками бегал, перекинулись пары слов и разошлись. «Тебя кто-то с ним видел?» «Не понял», — изумился я. «Васек, ты чего, на солнышке перегрелся? Говорю же, в субботу с утра виделись, и все». «И все-таки», — прямо повторил чудной, «тебя с ним видели?» «Да видели меня с ним. Васильков с нами был. Когда он уходил, Кузьмич был жив-здоров, чего и мне пожелал на прощание», — съязвил я. «Еще вопросы будут?» «У меня нет. У капитана найдутся». «Думаю, что не только у капитана». Многозначительно помолчав, сержант продолжил. «Если Сидор Кузьмичи вправду пропал, искать его будут все милиции. Сами знаете, он со всеми начальниками дружбу водит. И найдут, помяните мое слово». Василий вздохнул, подхватил с пола фуражку мичмана, сунул папку под мышку и поднялся. «Хорошо тут у вас». «Тенечек?» «Ну, бывайте, пацаны. Пойду я. Если Прутков объявится, обязательно сообщите». «Очень я надеюсь, что это ложная тревога и тетке привиделось». «Лодка ночью где стояла-то? На станции?» «На станции? Где же еще?» Снова занервничал Женька. «Вчера Кузьмич на работе был, весь пляж его видел. Да и ты, небось, встречал. Скажешь, нет?» «Нет». «Вчера я с ним не пересекался», — ответил Василий и неожиданно поинтересовался. «Жека, а ты чего так нервничаешь? Знаешь что-то? Ты лучше сейчас скажи, если Кузьмича и правда того, к рыбам на корм отправили. Получается, ты от следствия скрываешь информацию. А это тоже статья». Мы с сержантом вопросительно уставились на женьку Напарник на секунду опешил, а потом запсиховал. Чего до меня докопались, а? Не знаю я ничего. И Кузьмича сегодня не видел. И вчера он рано с пляжа ушел. Вон, иди к тете Дуся, да колупывайся. Она с ним васькается по делу и без дела. А мне работать надо. Жека схватил рупор и начал орать. Мамаша в желтом купальнике! Ну куда вы смотрите? Ваш пацан сейчас из круга выскользнет и утонет. Граждане отдыхающие, соблюдайте технику безопасности на воде и на суше. «Женщина в розовой шляпке! Не заплывайте за буйки! Граждане отдыхающие, за буйки не заплываем! Для кого отмечено?» Василий дождался, когда Ступин закончит надрываться, окинул его серьезным взглядом и кинул на прощание. «Ну, как знаешь, мое дело предупредить. Имейте в виду, на допрос вас всяко вызовут, если Прутков пропал. Пока, ребята». С этими словами сержант развернулся и начал, не торопясь, спускаться по лестнице. Словно надеялся, что Женька одумается и признается в преступлении. Но напарнику прямо молчал, разглядывая бинокль морские дали. Я же дождался, когда товарищ милиционер отошел подальше и задал вопрос в лоб. «Жека, облегчи совесть. Что тебе велел сделать Сидор Кузьмич?»